Экспедиция, сопровождаемая десятком носильщиков, поднялась на второй, усланный коврами этаж, где рассталась. Здесь оставалось начальство, остальным судьба определила комнаты этажом выше. Комнаты были в конце длинного коридора. Там потолок был пониже и двери скромнее, чем на втором этаже, но сама комната Андрею понравилась. Она выходила на улицу справа от входа в Галату, откуда начинался подъем к цитадели, где виднелись обломанные зубцы крепостных стен и башен. А далее, заборами-холмами, поднималась серо-голубая под полуденным солнцем громада горы с развалинами на вершине. Андрей поднял mm. жалюзи и открыл окно, чтобы изгнать затхлый запах непроветренной комнаты. Он впитывал в себя чистоту воздуха, И полуденную умиротворенность жаркого дня, когда даже мальчишки убираются с улиц, чтобы заснуть в полутьме задней комнаты. Ему захотелось запомнить это мгновение, эти звуки и этот вид из окна, и он медленно переводил взгляд с предмета на предмет, как бы фотографируя их глазами. Когда взгляд Андрея достиг угла улицы, то он увидел полного человека в черном костюме, В чёрном котелке, что не соответствовало времени и жаре. Раньше Андрей его не замечал. Он глядел на Андрея и, встретившись с ним взглядом, приподнял толстую трость, как бы приветствуя Андрея. Андрей пожал плечами, он был в этом городе всего часа два, и, разумеется, не мог иметь здесь знакомых. Человек в черном размеренно пошел к гостинице. Андрей чуть наклонился вперед, пытаясь разглядеть незнакомца, а тот и не намеревался скрывать лицо. Он приподнял котелок, чтобы Андрей лучше мог разглядеть его лицо, оливковое, полное, с большими черными глазами, с росшимися бровями и напомаженными волосами. «Господин Берестов?» Внятно, но с акцентом произнёс незнакомец, закидывая голову. «Это я», — согласился Андрей. «Андрей Сергеевич, если я не ошибаюсь?» «Но я вас не имею чести знать», — сказал Андрей. «А я вас упустил в Севастополе в апреле», — сказал незнакомец. «Я приехал, а вы были в отъезде». «Я... я не был в Севастополе в апреле», — ответил Андрей. «Я так думаю», — согласился незнакомец. «Я же вас не застал...» «Извините», — сказал Андрей. «Это вы меня извините», — сказал вежливо незнакомец, надевая котелок. «Я к вам сейчас приду, хорошо?» «Зачем?» «Ах!» — расстроился незнакомец. «Меня все в трапезунде знают, но такое несчастье, что господин Берестов меня не признает. Я к вам сейчас приду, а вы мне откроете дверь. Это вас не затруднит?» Не дав Андрею ответить, незнакомец скрылся за углом. Через три минуты он уже стучал в дверь номера. «В этой встрече была интрига, будто ты раскрывал свежий номер вокруг света, прочел первую главу нового романа Бусинара или Пьера Бенуа, и теперь ждешь, каждый день заглядывая в почтовый ящик, когда же, наконец, будет продолжение». «Войдите», — сказал Андрей. «Это я», — сказал незнакомец, открыв дверь и остановившись там, как бы давая Андрею возможность как следует себя разглядеть. «Мое имя — Сурен Саркисянц. Меня многие знают». «Чем могу быть вам полезен?» — спросил Андрей, указывая гостю на стул. «И откуда вы знаете мое имя?» э, у меня сегодня одно имя, завтра другое имя. Даже родная мама уже забыла, какое имя было у меня с самого начала». «Скажите, Андрей Берестов, что вы для нас привезли?» «Я для вас?» Ха -ха, «Не надо маневров. Вам известно, чьи интересы я представляю». Саркисянс широко улыбнулся, и Андрею показалось, что он заглянул в жерло огнедышащего вулкана. Все зубы господина Саркисянса были увенчаны золотыми коронками. Золотого сверкания было не меньше, чем от полотна репи на заседании Государственного совета». Господин Саркисянс был невелик размерами, но очень ладно и округло скроен, подобно тюленю, покрытому, чтобы пережить холодную зиму и ледяную воду Арктики ровным и упругим слоем жира. Как ценной тюленьки шкурой, этот жир был обтянут тугим черным костюмом, а по жилету стекала солидная золотая цепь. «Поймите меня правильно, я негоциант заявил господин Саркисянс. «Вам известно такое слово? Я обладаю большими средствами, которые вкладываю в различные предприятия. Так что любая безделица для меня радость. Золотые часы есть? Нет. А серебряные часы есть? Нет. А остальные часы есть? Нет. Хм. Скажи, а фотоаппарат у тебя есть? А бинокль у тебя есть? А то, о чем слух не говорят, у тебя есть?» «Я не знаю, что это такое». Господин Негациант расхохотался, он просто трясся от остроумия господина Берестова, потом вытянул на золотой цепи из кармашка, словно якорь, часы и громко щелкнул их крышкой, отчего зазвучала мелодия «Ах, мой милый, Августин, Августин, Августин». Тот господин Негациант стал непроницаемо серьёзен, он извлёк визитную карточку с золотым обрезом, протянул Андрею и сказал, «Мы с вами...» «Андрей Сергеевич, будем делать большие дела. Я вас проверил, все в порядке, вы мне понравились. Так я и передам заинтересованной персоне». С этими словами негациант каким-то неуловимым образом оттолкнул задом стул, который послушно отъехал на два шина и остановился. Затем, уже стоя, перехватил трость и, коротко поклонившись, исчез, Словно был плодом воображения Андрея. Андрей отлично знал, что Сурен Саркисянс ему не приснился и не привиделся. Это означало лишь одно. Где-то у Андрея есть двойник, вернее всего, в Севастополе. Что очень странно. Более того, его двойник каким-то образом связан с армянским негациантом. Менее всего Андрей мог бы предположить, что этим двойником стал его гимназический приятель Коли Беккер оставшийся в Севастополе после отъезда Колчака в Америку. Участие в трапезунских операциях, правда, не весьма активное и широкое, Коля начал принимать еще в апреле, при Колчаке. В конце концов, многие в штабе флота и его службах приторговывали с трапезунским гарнизоном и тамошними негациантами как купленным на собственные деньги, так и казенным добром. С отъездом Колчака Коли Беккер и Свиридов стали теснее сотрудничать с помощниками подполковника Метелкина, который в значительной степени мог считаться генералом российских торговых людей. Беккер и Свиридов были нужны трапезунцам, потому что, с одной стороны, всегда знали заранее об акциях флота и армии, как благоприятных для тайной торговли, так и вредных для нее. С другой стороны, именно эти офицеры в штабе, помогали обеспечить перевозки добра на военных и транспортных судах под видом боеприпасов, обмундирования и чёрт знает чего ещё. Военные грузы никем не досматривались. Ни Коля, ни Свиридов не знали об истинных масштабах контрабанды или о её организаторах. Они были винтиками передаточных инстанций. Ещё в мае полковник Баренс из контрразведки предложил Коле съездить в трапезунд с ревизией. Коля сначала согласился, но потом, наслушавшись рассказов о нравах тамошних контрабандистов, предпочел сказаться больным. Баренц был недоволен, но ему ничего не оставалось, как самому собираться в путь. Из трапезунда приходили тревожные вести. Конкуренты севастопольской группы намеревались перехватить рынок.